Глава 15. Василий вошел в гостиную. Он был одет привычно в простые джинсы, футболку и темный пиджак. Будто бы и не при исполнении. Полицейский очень старался вести себя так, как если бы просто заглянул в гости. «Привет, Ватсон!» – первым поздоровался он с Кларой. «Всегда рада, Холмс!» Полицейский чуть приобнял ее за талию, поцеловал легко в висок. Странно, но Илья был уверен, что Василий относится к писательнице с искренней сердечностью. Также он был дружелюбен с Петром, когда похлопал его по плечу. Полицейский пожал руку и журналисту. После и подошел к Амелии, картинно расцеловал ей ручки. Потом он с некоторой неуверенностью и чуть ли не смущением обвел всех взглядом, покосился на сгущающиеся за окном сумерки. «Там дождь собирается», — заметил полицейский и замолчал, будто не знал, как продолжить разговор, как сказать, зачем он пришел. «Не тяни», — предложил ему Петр. «И так все понятно». «Ладно», — Василий присел на диван, положил себе на колени кожаную папку, которую до этого момента держал под мышкой. «Эксперты закончили работу». «И это имело смысл?» — угрима поинтересовался Горский. У Ильи появилось ощущение, будто в комнате стало темнее и холоднее. Очередная волна эмоций Петра подавляла. Нечто тяжелое, гнетущее и угрожающее. «Смысл был», — между тем подтвердил серьезно полицейский. Илья не знал, давят ли на его приятеля эмоции хозяина дома или нет, но Василий говорил сейчас только с Петром и при этом смотрел Горскому в глаза, будто принимая его вызов. Причиной смерти Анны Горской, по мнению... Он на миг сопнулся. Суд медэксперта при семье погибшей решил все же не называть. По мнению полиции стала превышенная доза препарата бромозепам. Погибшая приняла ее примерно за полчаса до смерти. Потом с чьей-то помощью Анна оказалась на причале и упала в озеро, где ей была утоплена. Смерть признана насильственной, о чем мы все знаем. Далее в доме во время первого осмотра было обнаружено место, где данный препарат был измельчен в порошок для дальнейшего использования в преступных целях. Отпечатков пальцев преступника или пота жировых следов на месте обнаружено не было. Однако, по версии следствия, микрочастицы препарата должны были остаться на одежде преступника. В связи с чем нашими сотрудниками была изъята вся одежда хозяев и гостей дома, бывших здесь в момент совершения преступления. Изымали вещи, бывшие в носки. «Масштабно», — с иронией оценила Клара. Она сидела на диване справа от Василия. У нее был такой вид, будто он рассказывает нечто чуть ли незабавное. Только в глазах писательницы застыла тревога. «Есть такое», — ответил ей Василий с улыбкой. «А еще занимает кучу времени». «Результат», — коротко осведомился Петр. «На вещах гостей, а также хозяев дома», — вернулся к прежнему казенному тону полицейский. «Микрочастиц бромозепана не обнаружено». Он повернулся к Амелии. «Твои вещи стоят в холле. Все в целости и сохранности». Девушка чуть кивнула и вздохнула с явным облегчением. В отличие от сестры, художница держалась плохо. Явно нервничала. Сцепила на коленях пальцы так, что побелели костяшки. Илье показалось, что девушка даже побледнела, но на этом моменте она немного расслабилась. Однако, снова вернулся к своему рассказу Василий, также нами были изъяты с целью проведения экспертизы и вещи самой погибшей. Сказал и вдруг запнулся, посмотрел на папку, лежащую на коленях. В общем так, тон то его изменился, стал более эмоциональным, точнее грустным. Это было у Ани в шкафу, лежала под стопкой одежды. Полицейский стал бережно доставать нечто. Это была какая-то тетрадь или стопка листов сероватой бумаги, где четко были видны тонкие горизонтальные полоски, совсем не похожие на школьные прописи. «Ноты?» — предположила Клара. «Да», — полицейский продолжал распаковывать тетрадь, вынимая ее из прозрачного полиэтиленового пакета для хранения улик. «Вот», — он все так же бережно положил ноты на журнальный столик. «Вам знакома эта вещь?» – задал Василий один из самых распространенных полицейских вопросов. «Она же писала новую пьесу», – напомнил Илья. «Знаю», – спокойно известил его представитель закона. «Та нотная запись также была обнаружена на ее рабочем столе и в ноутбуке. Но там... Это другая музыка». В комнате на миг повисла тишина. Все смотрели на тетрадь на столе, и никто не решался взять ноты в руки. Илья был сбит с толку. Во-первых, он вообще не понимал, при чем тут работа Анны. Во-вторых, он просто не умел читать ее записи, а значит, не мог и проверить слова полицейского. Он посмотрел на горских, надеясь, что кто-то из них возьмет тетрадь в руки и ответит на вопрос. Петр не шелохнулся. Он сидел в своем кресле, голова удобно устроена на спинке, руки спокойно лежат на подлокотниках, только взгляд прикован к нотам. Уже хорошо знакомый Илье тоскливый до безысходности взгляд. Илья еще и чувствовал каким-то чудом эмоции Горского. Бесконечная печаль, щемящая тоска, но вместе с ней нечто совсем иное, что-то робкое и светлое, похожее на надежду. «Здесь посвящение», — немного робко заметил Василий, видя, что никто не спешит смотреть на партитуру. Илья отвлекся на его слова, все же глянул на тетрадь. В правом верхнем углу была надпись, сделанная аккуратным, кругловатым, будто бы школьным почерком отличницы, так подходящим Анне. Илье Благодарность. В тот момент он почти понимал Петра. Его захлестнула такая же глубокая печаль, острое чувство потери и бесконечного сожаления, но и то самое нечто теплое и светлое. Не надежда, что-то иное, может быть просто любовь. Илья робко потянулся, собираясь взять тетрадь в руки. Он прекрасно знал, что по-прежнему не в состоянии прочесть ноты, хотел просто дотронуться, продлить это ощущение сопричастности с Анной. Но не успел. Клара резко вскочила на ноги, схватила тетрадь. У нее был какой-то хищный, даже угрожающий вид. Этот неприятный колкий взгляд, когда она читала нотную запись. А потом писательница посмотрела на брата с холодным злым упреком. «Предатель!» Это была Амелия, как всегда, с неким пафосом и излишним трагизмом. Она тоже смотрела на Петра. Ее глаза сейчас казались расширенными, будто от шока или крайнего потрясения. А еще было понятно, что художница на грани слез. Петр выглядел по-прежнему спокойным, смотрелся в своем кресле даже немного царственно. И все так же бесконечно устала. Он лишь протянул руку вперед, предлагая сестре передать ему ноты. Движение Клары было чересчур резким, как если бы она хотела швырнуть тетрадь. Горский не обратил внимания, принял листы. Пробежал ноты глазами. Илья больше чувствовал, чем видел, как усиливается эта странная светлая эмоция, как растет волнение Петра. «Я никогда этого не видел» произнес он чуть ли не с триумфом. Эта музыка не звучала. Клара так и стояла напротив него. Смотрела на брата все тем же цепким пронзительным взглядом, напряженная, будто готовая к бою. Петр ответил на ее взгляд улыбкой, удивительно мягкой и теплой. Писательница даже сделала шаг назад, будто испугалась его реакции, а потом вдруг резко отвернулась. Ее плечи сгорбились, девушка как-то понурилась, села на прежнее место на диване рядом с сестрой. Как если бы сдалась. Илья ничего не понимал. Он послал Василию вопросительный взгляд, но полицейский только пожал плечами, видимо, тоже не имея ни малейшего представления, что значил этот немой диалог между сестрой и братом. Журналист посмотрел на Амелию. В отличие от старшей сестры, слова Петра ее никак не успокоили. Казалось, девушка с трудом сдерживает сейчас свои эмоции. Точнее, как подумал Илья, свой очередной взрыв истерику. Художница продолжала сидеть с напряженно прямой спиной, сцепив на коленях пальчики и буравила брата чуть ли не ненавидящим взглядом. «Так вот...» Василий произнес это немного робко, явно опасаясь нарушить напряжение этой странной сцены. «Ноты эти. Почерк принадлежит Анне. Понятно, что тетрадь ее. И там, конечно, присутствуют ее отпечатки пальцев. Ее и...» Он повернулся к Амелии. «И твои, моя красавица». Сказал и ждал реакции. Илья недоуменно нахмурился, так как все еще не понимал, к чему тут это. Клара выглядела искренне изумленной. Петр не изменился. Сама Амелия повернулась к полицейскому. Ее взгляд журналисту совсем не нравился. Он был все таким же холодным и злым. А еще она улыбалась почти хищно, но молчала. «Это что-то доказывает?» вмешался Илья, понимая, что атмосфера в гостиной слишком накалена, и надо все это быстрее заканчивать. «Вообще ничего», — сделанным легкомыслием отозвался ему приятель. «Просто Амелия была в комнате сестры в тот вечер, что понятно по данным экспертизы. Сроки, когда были оставлены отпечатки, совпадают. А еще...» Он достал из папки следующий пакет. В нем лежала блузка. Илья не единожды видел ее раньше. Анна любила эту вещь. Девушке нравилось носить такие. Легкая ткань, светлая, с еле заметным узором в мелкий цветочек. Ворот, стойка на восточной манере и узкие рукавчики, отделанные у запястья небольшими манжетами. Анна надевала эту блузку часто дома, когда работала, когда писала свою музыку. «Эта вещь, думаю, всем знакома», — продолжил Василий. Теперь он говорил увереннее и быстрее, будто торопился закончить неприятное дело. Блуза принадлежит Анне Горской, о чем свидетельствуют найденные на ней потожировые следы. Он все же сделал небольшую паузу, как если бы старался подчеркнуть важность того, что прозвучит дальше. «Именно на этой блузе обнаружены микрочастицы препарата Бромзипам, четко выговорил полицейский. Согласно экспертизе, точно установлено, что измельчавший таблетки был одет в эту одежду. «Ты серьезно?» – чуть ли не с ехидством осведомилась Клара. «Ты ведешь к тому, что Аня сама?» «Нет», – легко перебил ее Василий. Аня этого не делала. Также, по данным экспертизы, на рукавах блузы есть и другие следы. Их оставила озерная вода. Примеси и прочее там совпадает. «Тот, кто дал Анне снотворное», – размышлял Илья, – «отвел ее на причал, потом утопил. Он был одет в эту блузу?» «Она», – исправил его полицейский, – «потому что на этом предмете одежды есть и другие потожировые следы. Они расположены поверх следов самой Анны. То есть это следы той, кто надевал блузу после нее и кто совершил преступление». Теперь он выглядел откровенно несчастным и смотрел только на Амирию. Илья понял и в тот момент даже не удивился, только испытал жутко горькое чувство сожаления. Художница так и сидела, застыв в своей напряженной позе, и тоже смотрела на полицейского. Но взгляд стал другим. На ее лице было странное, почти безмятежное выражение. «Дорогая», — обратился к ней Василий, «Прости, но...» «Тварь!» — произнесла девушка. Буквально выплюнула это слово. «Жадная, мерзкая тварь!» А в следующий момент Амелия развернулась и кинулась на Клару. Писательница даже не успела отшатнуться или выставить руки, защищаясь. Художница вцепилась ей в горло и начала душить. Молча, сосредоточенно сжимала пальцы. Полицейский, конечно, сорвался с места, попытался оттащить девушку от сестры. Илья, растерявшийся в первый момент, тоже бросился помогать. Ухватив Амелию за запястье, потянул, стараясь отлепить пальцы от шеи Клары. Сама писательница изворачивалась на сиденье, царапала напавшую. Амелия, рыча от злости, не обращала внимания на двух мужчин, пытавшихся ей помешать. Она лишь с ненавистью давила все сильнее. Илья знал, что наверняка причиняет боль, чуть ли не ломая ей пальцы, отгибая их по одному. Василий, ухватив девушку поперек Тулова, просто тянул ее прочь от сестры. В какой-то момент художница не выдержала, вскрикнула, оттолкнула журналиста с неожиданной силой, ударила полицейского. И снова принялась душить сестру. Клара уже практически не сопротивлялась, закрыла глаза, похоже, теряла сознание. Василий буркнул что-то, скорее всего, матерное, потом как-то судорожно вздохнул и нанес удар по затылку Амелии. Девушка начала тихо оседать. «Черт!» — полицейский поспешил подхватить ее. Никогда не думал, что... Она не потеряла сознание, даже такая мера подействовала слабо. Художница извернулась в его руках и вцепилась когтями полицейскому в лицо. Девушка визжала, ругалась, пыталась ударить его ногами, пока Василий освобождался от ее хватки, выворачивал ей руки назад, чтобы застегнуть наручники. Илья старался в этот момент привести Клару сознание, оглянулся лишь на миг, когда Амелию отволокли дальше к дверям. На щеке полицейского олела свежая царапина, а в глазах застыла тоска. Илья даже хотел сказать ему что-то в поддержку, хотя не мог подобрать слов. Но именно в этот момент Клара хрипло вздохнула, чуть выгнулась на сиденье и распахнула глаза. «Слава Богу!» — облегченно произнес журналист и приподнял ее за плечи, когда девушка зашлась в приступе кашля. Он обернулся, осмотрел опустевшую гостиную. Где-то там в коридоре можно еще было услышать крики Амелии и более тихие слова Василия. Илья посмотрел на Петра. Горский даже не шелохнулся. Он по-прежнему сидел в своем кресле в той же обманчиво расслабленной позе. Его бесконечная печаль висела вокруг плотным облаком. Печаль и жуткое чувство безысходности. — Может, ты все-таки мне поможешь? — недовольно осведомился у него журналист. Петр посмотрел на него так, будто видит впервые, потом так же странно уставился на Клару. — Ты как? — Илья решил, что разберется с Горским позже. Сам сейчас обнимал писательницу, ласково гладил по спине. «Ничего», — глухим шепотом произнесла она. «Ничего. Все будет нормально». Она заплакала. Илья попытался прижать девушку к себе, но тут, наконец-то, рядом появился Горский. Петр отстранил приятеля, поднял сестру на руки. «Дверь придержи», — сухо велел он Илье. Тот с трудом поднялся, пошел к выходу из гостиной. «Может, врача?» – предложил он. Сами, в своей обычной лаконичной манере, решил Горский, проходя мимо. Илья как-то интуитивно понял, что дальше он им не нужен. Брат сможет позаботиться о Кларе. Да и самому журналисту не хотелось идти за ними. Он чувствовал себя измотанным. И морально, и физически. К своему удивлению, только сейчас заметил, что болят руки. Амелия успела одарить его несколькими довольно глубокими царапинами, когда отталкивала во время борьбы. Но это было неважно. Илья пересек комнату, в окно наблюдал, как отъезжает со двора полицейская машина. Ему мерещилось, будто он даже сейчас еще слышит крики художницы. В этот момент почему-то пронзительно сильно хотелось тишины и одиночества. Через пару часов стало темно. Раньше обычного, потому что на улице гремела гроза. Ливень заливал окна, иногда налетал резкий ветер, тоже стучался в дом. Илья так и сидел в гостиной. Кое-как обработал царапины. Точнее, просто протер их, найденные у себя же в вещах влажной салфеткой, а потом залил зеленкой из аптечки с кухни. Таким желаемым одиночеством и тишиной он насладился в полном объеме. После пережитого потрясения он впал в какое-то апатичное состояние. Не хотелось ничего. Вроде бы надо было узнать, как там Клара, найти Петра, а еще позвонить Василию. Америя, ее состояние тоже вызывало вопросы. Но Илья ничего этого не сделал. Он просто просидел в гостиной все это время, слушая «Грозу» за окном. Наверное, он должен был бы вспомнить музыку Анны, ее «Грозу». Но нет, не хотелось даже этого. Какой-то эмоциональный ступор. Петр вошел неожиданно. Илья даже не слышал его шагов в коридоре. Горский вдруг появился на пороге, и журналист даже вздрогнул. Хозяин дома, как всегда, стремительно пересек комнату, поставил на стол бутылку коньяка, стакана и даже тарелку с какой-то снедью. «Давай», — распорядился он, разливая напиток. «Это у тебя панацея на все случаи жизни?» – осведомился Илья. Он даже не решил, хочет ли выпить, но Горскому явно было на это наплевать. На недовольное замечание приятеля он тоже не счел нужным ответить. Просто протянул ему наполненный стакан. Илья послушно отпил коньяка. Вкус казался противным. «Клара как?» – спросил он, отставляя от себя спиртное как можно дальше. «Не так плохо». Почти буднично сообщил Горский, усаживаясь во все то же кресло. Журналисту почему-то это не понравилось. Вспомнилось, как Петр бездействовал, пока они с Василием пытались успокоить Амелью. Будто смотрел спектакль или созерцал казнь. «Ей будет предъявлено обвинение позже», — заявил Горский. Снова у Ильи создалось неприятное впечатление, как если бы приятель прочел его мысли. «Но улики так себе» адвокаты могут оспорить тебя она сейчас волнует больше чем клара понял илья хотя ты знал что одна из них убийца и обещал я отдал ее напомнил петр это прозвучало очень значимо но ты не веришь не сдался журналист неважно помолчав признался горский она моя сестра и она там я не могу быть рядом но должен защитить я бы сам Он запнулся, как-то досадливо поморщился. Выглядел, как обиженный ребенок. «Пока еще это не тюрьма», — как можно мягче заметил Илья. «Камера предварительного заключения. Василий постарается сделать так, чтобы о ней позаботиться. но чтобы и не было опасного соседства». «Она в клинике», — в ответ сообщил Петр. «Излишне ровно и безэмоционально». Илья начал его понимать. Иногда эта манера Петра выражаться коротко мешала сразу понять, что волнует Горского. Амелия в психиатрической клинике. Василий человек опытный, его простыми истериками не обманешь, значит ее состояние реально плохое. Журналист подумал, что вообще это ожидаемо. Все Горские выглядят странными, глядя на них он столько раз сомневался в психическом здоровье каждой из сестер и даже самого Петра. Амелия самая слабая из них. А все эти ее выходки? Когда она изображала убитую ею Анну, эти скандалы, какой-то непонятный эмоциональный шантаж. Почему-то ярче всего Илья сейчас вспомнил ту сцену в саду. Поляна, где любила работать музыкант и скрипка, лежащая там в открытом футляре, когда самой Анны уже нет. Значит, это уже были не игры. Это уже отклонение от нормы. Видимо, убийство сестры не прошло даром, стало последней каплей, окончательно сломало психику Амелии, плюс то, как она напала на Клару. «Насколько все плохо?» спросил он вслух. «Не говорят», — угрюмо известил Петр. «Василий не понимает в этом ничего. И сам он, знаешь же, как он к ней относится. Я звонил туда. Врач говорит о кризисе. Она на препаратах». А будет для суда. Он помолчал, а потом добавил совсем убитым тоном. Слишком долго одна, без меня, она оттуда не выйдет. Илья тяжело вздохнул и сам потянулся за коньяком. С одной стороны, он четко понимал, что залиться на Амелию она убила Анну. Журналист не мог и не хотел этого прощать. Наоборот, тот факт, что художница вместо камеры попала в клинику, где условия намного комфортнее, чем для заключенных, казался неправильным. Она должна ответить за все. Но с другой стороны, она просто больна, что теперь очевидно. А Петр и Клара, теперь будто бы они будут расплачиваться за преступление Амилии, потому что больно будет им. Снова несправедливо, однако это... Смягчало гнев Ильи. «Как раз оттуда, — сухвато известил он Горского, — выйти у нее возможностей больше, чем из тюрьмы. Если докажут, что невменяемо, ее просто оставят в клинике. Три-четыре года там или лет пятнадцать по совокупности за все убийства на зоне. Что лучше? Ее не посадят, потому что улики вообще-то, если так подумать, косвенные. Без чистосердечного дела ни о чем. Старое убийство вообще не доказать. Анна, мало ли, когда там Амилия брала ее кофточку. Все несерьезно, даже мотива нет. Но ты. Да, Амилия вообще не умеет их читать, и. Он запнулся на полуфразе, будто от удара. Было странное ощущение, что Илью чуть ли не сдувает волной чужих эмоций. Казалось сейчас, что из горского бьет во все стороны энергия. И это было реально осязаемо. Свет, почти счастье, какое-то озарение, победное, удивительно яркое и сильное. Все та же надежда и... Нет, не злорадство, а ощущение искренней заслуженной победы. Наверное, триумф. Петь. Илья смотрел на горского чуть ли не со страхом, что... Но ты! Хозяин дома улыбался, по-детски лучезарно. Понимаешь? Ты, Илья. «То, что ты сказал!» Петр вскочил со своего кресла. Впервые за время их знакомства он растерял всю свою основательность и показную надменность. Горский схватил бутылку, начал заново наполнять стаканы, хотя в них и так еще оставалось достаточно напитка. Движения были откровенно суетными и какими-то чуть ли не бестолковыми. «Давай», — привычно распорядился он. «Илья готов был спорить, и даже ругаться». Все это ему осточертело. «Ну же!» — Корскому было наплевать. Он продолжал лучиться триумфом. «Хватит!» — журналист все же сорвался на крик. «Я не игрушка, сколько можно!» «Ты хуже Амелии! Тебе самому к врачам надо! Что ты от меня хочешь?» «Ты говоришь загадками, намеками! Ты чего-то все время требуешь, а сам...» «Скоро!» — поспешил заверить его Горский. Теперь в нем была заметна та самая детская серьезность. Завтра уже. Я сделаю все, обещаю. Все узнаешь. Теперь уже можно. Да и времени нет почти. Он немного нахмурился, будто был недоволен чем-то. Потом посмотрел на свой стакан в руке, залпом выпил коньяк. Илья. Практически нависнув над креслом приятеля, деловито начал Петр. Я завтра с утра по делам. «Потом точно поговорим. Только...» Он улыбнулся удивительно мягкое тепло. «Съезди к ней», — попросил Корский. «Ты съезди. Амелия зла на меня, но надо же знать, как она там. Пожалуйста. Ты сможешь?» Илья не хотел этого делать, но Петр смотрел на него, как ребенок, с таким наивным ожиданием. Журналист кивнул, и тут же ему стало как-то откровенно погано. От всего и сразу. Горский явно им манипулирует, да и видеть Амелию Илья совсем не хотел. Он не сочувствовал ей, он верил, что она виновна. Снова обижала то, что кто-то пытается это оспорить. Анну не вернуть, но ее убийца должна быть наказана. Но все говорит о том, что как раз достойного наказания удастся избежать. И плюс все те же обещания, недомолвки, странные намеки, больше похожие на болезненный бред. Надоело. Ему до чертей все это надоело. Илья посмотрел на стакан в своей руке. Сейчас ему казалось, что коньяк имеет мерзкий запах, до да отвращения, Как и все остальное, такое же и мерзкое. Потому он залпом выпил напиток. Наверное, от отчаяния. И когда спазмом перехватило горло до да тошноты, отстранил Горского и просто рванул прочь из комнаты.